Глава третья. Сладкий сон. Время текло медленно, словно патока. Сложно было сказать, сколько студенты просидели в кабинете, прежде чем Шон решил нарушить гнетущую тишину. «Хочу есть», — скривился Беннет. «Они решили заморить нас всех голодом, чтобы не пришлось искать убийцу?» Он улыбнулся, видимо, своему искромётному юмору. Рэйчел никогда не понимала, зачем люди это делают. Их пугает молчание? Они считают необходимым заполнить его рваными словами и неловкими репликами? Её же больше утомляли пустые разговоры, которые обыкновенно заводят, чтобы снять напряжение. «Да, я бы тоже поела», — кивнула Джоан. «Может, мне поговорить с полицейским?» Она уже поднялась, но Симонс остановила ее, взяв за руку. «Давай подождем еще немного». Она улыбнулась, а Арифс рассеянно кивнула. Она была похожа на маленького беззащитного ребенка. Рейчел всегда казалось, что она слишком уж наивна. Сначала она думала, что это лишь маска, своеобразная защита, но позже она осознала — Джоанн действительно блаженна в своем неведении». «А чего ты собираешься ждать?» Ричард нахмурился. «Они должны допросить весь университет». Он поднялся, слегка толкнув парту. «Они не собираются допрашивать всех», — натянуто произнесла Рейчел. «От голода не умрешь за пару часов». «Надо же, а к Джон ты была подобрее. Испытываешь такую тягу к защите слабых?» Он сощурился и тут же ухмыльнулся. Шефферд кинула быстрый взгляд на Ривс, грустно смотрящую куда-то в пол. «Чувствуешь родственные души?» «Какой же ты урод!» — Оливия скривилась. Шефферд пыталась понять, почему Рейчел не разглядела этого в Ричарде раньше. Его желание навредить и причинить боль. На людях он обычно держался или вел себя холодно. Быть может, ее привлек этот безупречный образ неприступного парня, будто сошедшего со страниц очередного заумного романа викторианской эпохи. А может, Симмонс наивно полагала, что станет особенной для него, и с глупой улыбкой выслушивала льстивые комментарии о том, какая они хорошая пара. Оливия отказывалась в это верить. Она прекрасно знала свою подругу и соседку по комнате, знала, как она видит людей насквозь. Мог ли Ричард стать ее фатальной ошибкой? Все снова сидели молча. Шон, Том и Джеймс отделились от основной группы и тихо беседовали в противоположном углу класса. Во время небольшой перепалки Рейчел ловила на себе их заинтересованные взгляды и вновь чувствовала себя посмешищем, в которое ее превращал Ричард день за днем в течение года. Если раньше к ней в университете относились равнодушно, что в целом вполне устраивало девушку, то после разрыва отношений с Маккензи она стала слышать в свою сторону крайне нелестное высказывание. Постепенно она свыклась с этим, научилась не замечать. «Прошу внимания!» раздался из трескучих колонок голос миссис Эдвин. «С завтрашнего дня университет начнет работу в аварийном режиме». «Проводиться будут только семинары по профильным предметам и специальным курсам. Подробное расписание вам принесут с едой в течение получаса. Помните, здесь вы в полной безопасности. Спасибо за внимание». Послышался короткий писк и стих даже шум помех. Оливия обернулась на Джоанна и ободряюще улыбнулась. Парни решили, наконец, подойти к остальным и сесть за парту. Девушки синхронно отодвинулись, облокачивая спиной о стену. «Опять будут давать эти отвратительные пончики», — произнес Шон. Он сегодня задался целью вывести всех из себя своими бессмысленными фразами. Я прям чувствую. «А мне они нравятся», — Джон пожала плечами. По правде говоря, нравились они только ей. Каждый раз, когда давали эти до ужаса жирные жареные пончики, Ривс могла радоваться целой горе угощений, доставшейся ей от всех ее однокурсников. «Не сомневаюсь», — Джеймс фыркнул. Рэйчел сжала челюсти. Ривс в ответ лишь кивнула. Она сполна натерпелась на смешек о лишнем весе. Сложно было не задаться вопросом, как после всего она осталась такой доброй и открытой, когда день ото дня ей приходилось со смиренной улыбкой принимать унижение — облачённой форму шутки. Симонс ни разу не слышала, чтобы она ответила грубостью на такие бестактные высказывания. Порой она даже сама смеялась. Но смех тот больше походил на стон поломанного механизма. "Заткнись", бросила Оливия и скривилась. Сегодня она явно пребывала не в лучшем настроении. Если с утра новость о случившемся воодушевила её, то сейчас, течением времени, до неё постепенно стало доходить, что в действительности случилось ранним утром. Она всячески отгоняла от себя жуткие мысли и липкий страх, прятала тревогу за маской агрессии. Это был обычный эволюционный механизм, позволявший защищать слабые места, не позволять хищникам видеть прорехи в броне. Джоан смеялась, Оливия злилась. Они адаптировались — чтобы влиться в общество, выживать в нем. Разговор о пончиках и внешности казался таким мелочным, но в то же время успокаивал, ненадолго возвращая жизнь в привычное русло, будто не было никаких убийств и локдауна. Полицейский открыл дверь, запуская преподавателя литературы, мистера Дженкинса. Ричард тут же подорвался с места, чтобы помочь ему, еще бы, Он без ума от литературы и всего, что говорит учитель. А Маккензи — любимый студент. Победитель международных конкурсов, обладатель престижного гранта. Они о чем-то мило беседовали, пока полицейский красноречиво поглядывал на часы. Оливия закатила глаза и сложила руки на груди. Том что-то печатал в телефоне, абстрагировавшись от происходящего вокруг. Это также была своеобразная броня. Кроуфорд погружался в привычный мир, занимался обыденными вещами, чтобы не дать беспокойным мыслям роиться в голове. Рэйчел нахмурилась и пересела на другой стул, чтобы быть поближе к парню. «Разве мы не сдали телефоны?» Тихо спросила она, покосившись на полицейского, все еще стоявшего в дверях. «Если сдали, это ваши проблемы». Он пожал плечами и спрятал телефон в карман. «У тебя из-за него только неприятности будут. Здесь нет интернета, так что...» Том засмеялся и тут же прокашлялся, чтобы скрыть насмешливую полуулыбку. Он приподнял брови и посмотрел на Рэйчел. «Это у тебя нет интернета», — тихо произнес он и, толкнув девушку плечом, направился к столу. «Том не так прост, как кажется», — решила для себя Симмонс. «Он все время молчит, кажется довольно безобидным», Однако он точно не глуп. Разговаривает насмешливо и лениво. Он не заинтересован в общении. Привык проводить время наедине с компьютером, однако было нечто важное, но такое мимолетное, что за несколько секунд разговора уловить никак не получалось. Сухой паёк состоял из бутылки воды, бокса с сэндвичами и коробки сахарных пончиков, которые обычно выпекали в столовой по пятницам. Рэйчел тяжело вздохнула и повертела в руках упаковку. Открыла ее и внимательно изучила жирное тесто и блестящий на солнце сахар. Ей желания не было, но если им не суждено скоро выйти, отдавать еду глупо. Также сверху на коробках были наклеены небольшие карточки с индивидуальным расписанием на предстоящий день. Шон и Джеймс уже устроились на подоконнике и обсуждали шутливый план побега через окно. Оливия устала изучала свои ногти. Больше всего на свете сейчас она хотела поехать на маникюр. Из-за закрытия университета такой возможности попросту не было. Обычно она раз в месяц ездила вместе с остальными студентами на выходные в город. Своей машины не было, а автобусы в такую глушь не ходили. Через лес по проселочной дороге ехать по меньшей мере 20 минут. «Рэйчел, ты эту коробку приватизировать собралась?» — насмешливо спросил Шон. Симмонс вздохнула и протянула коробку голодный Джоан, получив благодарный кивоку, лучезарную улыбку в ответ. «Пахнут миндалем», — задумчиво протянула Ривс и откусила пончик. Студенты никогда не забудут выражение ее лица в следующую секунду. Ривс упала на четвереньки, хватаясь за стол. Стул с грохотом опрокинулся на бок. Рэйчел будто парализовала. Одно дело видеть тело неизвестного человека, совершенно другое — смотреть, как умирает кто-то знакомый. Кто-то, кто всего минуту назад заливисто смеялся и озарял всех своим теплом и добротой. Изо рта Джоан вытекала слюна, которая через пару секунд окрасилась красным. Ричард тут же бросился к девушке. «У нее аллергия?» — в панике прикричал он. «Полиция! Позовите уже кого-нибудь!» Он взял бутылку воды, но в следующий миг Джоан стошнила прямо на его форму. Ее глаза были широко распахнуты, а зрачки будто поглотили радужку. Алые пятна расцветали на побледневшей коже девушки. Хриплый голос Ривз будто оживил всех студентов, заставил вновь двигаться — Шон бросился к Джоан и положил ее голову себе на колени. Девушка кашляла, кровь попадала на потертые джинсы парня, но его это мало волновало. Оливия сипла, втягивала в себя воздух, вжавшись в спинку стула, будто желая оказаться как можно дальше от развернувшейся безумной сцены. Широко распахнув глаза, она смотрела на Джоан, бьющуюся в предсмертной агонии. Шеферт обхватила свое тело руками и тихо всхлипнула — стараясь подавить накатывающую истерику. На дрожащих ногах Рэйчел поднялась и побежала к двери. Кровь в бешеном ритме пульсировала в венах. Стук сердца заглушал хриплый кашель задыхающейся девушки. Полицейский опередил Симмонс. Видимо, услышал странный шум. Мужчина ворвался в кабинет, параллельно говоря что-то в рацию. Тогда Симмонс кинулась к Джоан, Но дежурная резко оттолкнула ее, освобождая себе путь. Ричард пробовал напоить девушку водой, но она лишь выкашливала ее вместе с кровью. Давай, шептал Маккинзи, не сдаваясь, тебе надо попить. Оливия прикрыла рот рукой. Ее тело тряслось, а потом, буквально через считанные секунды, конечности будто парализовало. Симон медленно сползла по стенке, стараясь унять панику. Она хрипло втянула в себя воздух и подтянула колени к груди. Считала секунды. Раз, два, три. Мучительно долго. Цифры медленно ползли, а риф становилась все хуже. Семь, восемь, девять. Оливия зажала рот рукой и отвернулась, не в силах более смотреть на страдания Джоан. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Шон отшатнулся от тела девушки. 37, 38, 39. Дежурный выскочил за дверь. 62, 63, 64. Джон перестала задыхаться. Правда, дышать она тоже перестала. Через 96 секунд прибежали медики. Рейчел уставилась на свои руки, не желая знать, что происходит там. В нескольких метрах от нее. Так было легче. Просто абстрагироваться и сделать вид, будто ничего не существует. Жалкая попытка сбежать. Оливия вытерла влажные щеки и подняла взгляд. Джоанну носили врачи на носилках. «Она жива?» Голос Шефферд был хриплым. Полицейские конфисковали всю еду. «Ричард, пожалуйста, я...» Маккензи сжал губы и качнул головой. Он отвернулся и оперся на подоконник. Рэйчел бегло осмотрела класс. Оливия плакала, вжавшись в спинку стула. Том будто остолбенел. Замер на столе рядом с открытой коробкой сэндвича. Шон сидел на полу рядом с лужей крови. Он зажал голову руками и отрешенно опустил взгляд. Джеймс опустился на подоконник, потерянно осматриваясь. Шлейф смерти накрыл всю аудиторию. Студентов решили распустить по комнатам. Вещи вернули, но изъяли всю технику. Домой отправили учеников некоторых факультетов. Они все были на экскурсии еще во время совершения первого преступления. События разворачивались столь стремительно, что Рэйчел не успевала обдумывать их. Симмонс сообщала сухие факты, а Оливия сидела на кровати и таращилась на свои ладони. Могла ли она спасти Джоан? Могла ли она сделать хоть что-то? Шефферт всегда считала себя смелой и решительной, но тогда, в той комнате, она не смогла ничего сделать. Не смогла даже подняться на немевших ногах и подойти ближе. Нет, она бы ни за что не стала описывать эту смерть в своей запланированной статье. Это казалось жутко неправильным, да омерзительного малодушным. Оливия думала, что могла хотя бы успокоить бедную девушку в последние секунды ее жизни, погладить по волосам, сжать ее руку, подарить надежду. Но было бы это лучше, было бы это лучше отчаяния и страха. Шеферт решила, что нет. Дарить ложную надежду жестоко. Симонс же всегда гордилась своим умением сохранять голову холодной в стрессовых ситуациях. Спокойствие на экзаменах, внимательность при обнаружении тела. Впервые за долгое время ее охватила такая рациональная паника. И эта несобранность, ее слабость и неподготовленность стали причиной еще одной смерти. Симонс тошнила. От самой себя и своей напускной самоуверенности — Тошнило от своего лицемерия и равнодушие крут. Легко, если умирает чужой человек. Мы слышим новостные сводки ежедневно. Убийства, насилие и катастрофы стали привычными и превратились в обыкновенный фоновый шум. Смерть была с нами всегда, дышала нам в спину, утаскивала окружающих нас людей один за одним. Люди равнодушно принимали это а сами неосознанно уверовали, что будут жить вечно. Мысли о смерти — не то, чем хочется себя занимать, когда в день необходимо выполнить столько важных задач. Сделать задание на пары в университете, убраться в комнате, решить бытовые проблемы. Но жуткая и одновременно простая правда в том, что все смертны. Никто не знает, сколько времени отведено. Люди растрачивают драгоценные дни на бесполезные вещи, однако смерть — именно то, что заставляет проснуться, широко распахнуть глаза и свежим взглядом проанализировать всю жизнь, сотканную из бессмысленных и неважных вещей. Ишемическая болезнь сердца убивает почти 9 миллионов человек ежегодно. Инсульт — 6,5%. Хроническая обструктивная болезнь легких, рак органов дыхания, сахарный диабет и деменция губят почти 10 миллионов. В этой статистике нет места убийцы из частного Лейксайдского университета на севере Вашингтона. На его счету всего две жертвы. Ничтожно в масштабе человечества, незначительно. Смерть одного трагедия. Смерть миллионов статистика. Также и с убийствами. Убиваешь одного человека — убийца, убиваешь тысячу — завоеватель, убиваешь их всех — Бог. Так в чём же смысл? Изо дня в день люди твердят о ценности личности и жизни, а потом закрывают глаза на смерть. Легко её игнорировать, когда она не касается лично. В 21 веке люди привыкли к насилию. Слэшеры в интернете трогают больше, чем новостные каналы, пестрящие заголовками о жестоких расправах. «Убийцы» пишут автобиографии, на стриминговых сервисах один за одним выходят сериалы о жестоких монстрах. Чем больше жертв, тем выше кассовый сбор. Смерть и насилие превратили в увлекательный спорт, сделали частью индустрии развлечений. Смерть теперь — массовая культура. Ее попросту обесценили, высмеяли, дабы вытравить совершенно естественный первобытный страх гибели. Кому есть дело до умирающей от старости женщины, кроме ее ребенка? Кому есть дело до Рут-Барбер, кроме ее родственников и горстки подруг? Рэйчел мотнула головой. Первое, что должен сделать хороший криминалист — отбить сочувствие. Не принимать дела близко к сердцу. Если не превратить всё в обезличенные цифры, можно сойти с ума. Люди — единицы и нули. Симмонс — пробел. Врачей и полицейских считают бесчувственными. Но иначе попросту не выжить, иначе никак не сохранить здравый рассудок. Рэйчел глубоко выдохнула и прикрыла глаза. Надо избавиться от чувства вины. Глаза неприятно щипала. Глаза неприятно щипала. Оливия тронула ее за плечо, заставляя вынырнуть из омута темных мыслей. Еще немного, и она сойдет с ума. Видимо, Шефферт хотела поговорить, но передумала. Ее губы сжаты, а глаза, испещренные сетью лопнувших сосудов, будто бы пусты. Оливия будто пребывала в странном трансе. «Скоро будет еще один допрос». Деканна стояла на том, что всем нужно до вечера передохнуть. Не совсем понятно, как это поможет, потому что все, что Оливия чувствовала — душащее отчаяние. Она никак не могла осознать, что сейчас тело Джоан лежит на холодном столе в морге. Над ней кружат врачи и судмедэксперты, вскрывают ее тело. Тело, что всего несколько часов назад было живым человеком. Ей надо было занять себя чем-то. Шефферт пялилась в свою тетрадь, куда она всего пару часов назад хотела вносить заметки для своей будущей статьи. В руке зажата ручка, а глаза пустые. Оливия так и не вышла из той комнаты по-настоящему. Шефферт бежала оттуда так стремительно, не оглядываясь, но так и не сумела выбраться. Под закрытыми веками, яркими вспышками мелькали воспоминания — Будущие кошмары, что будут изводить ее долгими холодными ночами. Оливия рассматривала неказистые заметки, смаргивая пелену слез с глаз. Она начала писать в самый сложный период своей жизни, когда осталась одна в темноте и незнании. Слова лились, но тщетно и неизбежно растворялись в пустоте. Она стала скупа. Жадно сжимала зубы, чтобы не позволить предложениям по крупицам вырваться наружу. Она стала писать. Писать, чтобы слова не растерзали, не разорвали ее изнутри. Они лились сначала на бумагу, до да судороги в кисти. Позже перетекали на экран ноутбука. Оливия погружалась в транс, странный сон уносивший ее туда, где не было ни времени, ни проблем, ни ее самой. Она писала невнятно. абзацы походили на рваный вой раненого зверя, куцы, кровоточащие. Со временем это изменилось. То ли она выплакала всю боль, то ли слова вымыли из нее всю чернь, что сковало разум и тело. Строились предложения, истории. Рождались и умирали люди, империи, целые миры. Шефферт оплакивала их, радовалась их успехом, следила за их приключениями, потерями и радостями. Она проживала чужие жизни, чтобы не жить свою. Свою блеклую жизнь, которая, казалась, никогда не станет чем-то стоящим и интересным. Всю жизнь Оливия боялась, что навсегда застрянет в крохотном городке на окраине мира, найдет себе скучную работу, выйдет замуж за нелюбимого человека, а по вечерам будет задумываться, как она сумела похоронить свой потенциал. Лейксайт стал ее шансом. Тернистым путем к свету, мечтам, в которых Оливия работала в крупной редакции, жила в пентхаусе с маленькой собачкой и ночами напролет писала статьи, заметки, быть может, даже книги. Еще утром перспектива писать о настоящих преступлениях прямо с места трагедии воодушевляла ее — Сейчас же она сидела с каменным лицом и покрасневшими глазами. Все слезы она выплакала под душем. Рэйчел слышала ее судорожные всхлипы. Сейчас наступил момент, когда эмоций просто не осталось. Наступило полное опустошение. Но это ли не прекрасно? Освободить свой разум от ненужных лишних эмоций, сбросить их, чтобы дать дорогу здравому смыслу. Однако её мысли беспорядочно скакали. Она не могла сконцентрироваться на чём-то важном. Она думала о том, что кровавая слюна Джоан была цвета её любимого пледа. Ещё она думала о том, что могла умереть сегодня. «Каждый раз, когда здесь что-то происходило, на месте преступления чудесным образом оказывалась ты», констатировал следователь грубым голосом. Рэйчел сжалась и стиснула зубы. «Ты уверена, что тебе не нужен адвокат?» «Вы самолично собрали нас всех в той аудитории. Это вы создали идеальные условия для конфликта», — произнесла она. «У вас нет оснований для выдвижения обвинения, даже на словах». «Я тебя не обвиняю». Он прищурился, садясь на край стола. Симмонс отодвинулась пришли результаты экспертизы по телу Урут и предварительный вердикт криминалистов с последнего места преступления. Студентка оживилась, прибегая взглядом по лежащим бумагам. Так легче воспринимать смерть через зачеты, документы и фотографии. Отделить ее от себя, запечатать в лист бумаги. По столу растеклась лужа желтоватого света, за окном уже давно потемнело. Сумрак постепенно захватывал и университет. «Я не должен разглашать эту информацию студентам. Однако твои показания про запах и вид вещества значительно ускорили процесс», — вздохнул мужчина. «Поэтому, если тебе интересно...» «Да», — тут же отозвалась она. «У Джоан не было никакой аллергии на эти пончики». Она ела их каждую пятницу в течение последней пары лет. Очень странно, что именно сейчас у нее появилась реакция на цианистый калий. Закончил за нее следователь, бросив на стол еще отчет. Его кристаллическая структура очень похожа на сахар внешне. Цианид имеет запах и вкус горького миндаля. После такой дозы она должна была умереть за пару секунд, но глюкоза продлила. Рэйчел сжала губы и зажмурилась. Её руки тряслись. Следователь тактично кивнул. «Как цианистый калий попал в пончики?» — задумчиво протянул следователь. «В наших классах принёс преподаватель литературы», — сомнением сказала девушка. Ни у кого из присутствующих не было возможности подсыпать что-то. Мы и все были друг у друга на виду. «Считаешь, что убийца не студент?» Сомнением переспросил детектив. Он крутил меж пальцев незажженную сигарету. «Да», — кивнула она. «Надо опрашивать преподавателей, а не расшатывать неокрепшую психику этими нелепыми экспериментами. Зачем нас вообще разделили и... «Какова вероятность, что Джоан была неслучайной жертвой? Как думаешь?» «У неё не было врагов, если вы об этом». «Вам не кажется, что ваши методы очень странные?» Вновь вернулась к вопросу Рэйчел. «Обычными методами таких убийц не ловят». Нехотя протянул следователь, равнодушно оглядывая студентку. Рэйчел фыркнула и отвернулась. Ей было сложно сдержать непрошенные слёзы. Она ведь думала точно так же, пока дело не коснулось её знакомых. Легко быть циничным, когда речь идёт о посторонних. «Какая у вас главная цель, мистер Сандерс? Спасти людей или поймать его?» «В данной ситуации эти понятия равноценны», — следователь механически мотнул головой. Партию не выиграть, не пожертвовав парой фигур. С чего вы вообще взяли, что это сработает? Он мог вполне отравить нас всех, и от злости она еле контролировала свои эмоции. У меня есть опыт, мисс, — жестко сказал он. Я не ошибся в выборе первой группы. И я не ошибусь, если скажу, что жертв выбирают вполне целенаправленно. И если отпустить всех по домам, он продолжит. И он будет продолжать, пока не закончит то, что запланировал». Его голос повышался. «Сейчас же, благодаря моим странным методам, у нас есть информация для определения круга подозреваемых. «Вы ничего не делаете, просто ждете очередных жертв!» Студентка поднялась со стула. «Держите нас тут и ждете, кто же умрет следующим». Мы вас не держим. Вы сами подписали договор с университетом. Мы лишь присутствуем здесь как наблюдатели и дополнительная охрана. Если захотите уйти, пожалуйста. локдаун скоро закончится. Мы почти закончили с опросом и сбором основных сведений. Но тогда у нас могут возникнуть подозрения и ордер на арест. Я понимаю, что у тебя сейчас много эмоций. Но ты должна взять себя в руки, если планируешь связать свою жизнь с криминалистикой. Считай это вступительным испытанием на прочность, если тебе так проще. Ее губы невольно растянулись в улыбке, а глаза защипала. Рэйчел замотала головой и посмотрела куда-то вбок. Абсурд. «Сейчас не лучшее время для разговора, но мне нужно знать, что там было. Кто как себя вел?» «Сосредоточься», — настойчиво продолжал следователь. Ричард кинулся помогать почти сразу. «Он хочет перевестись в другой университет на медицинский факультет и знает, как оказывать первую помощь». «Даже так?» — задумчиво протянул следователь. «Чем же ему не нравится его филологический факультет?» Он разочаровался в гуманитарном образовании. «Жалеет, что изначально не выбрал медицинский», — бездушно ответила Рэйчел. «Я не особо знаю его нынешние планы, так что лучше спросить его лично. Обязательно побеседую с ним». Симонс тут же потрясенно посмотрела на него. «Неужели он подозревает Ричарда только из-за этого?» Хоть она его и недолюбливала, но детектив не может считать, что Маккензи способен на убийство. Девушка прекрасно помнила его покрасневшие глаза и отчаянно трясущиеся руки. «Я умею анализировать людей», — твердо произнесла она, наткнувшись на взгляд полной сомнения. «Будет лучше, если мы установим наблюдение за ним», — безразлично произнес следователь. «Что насчет остальных?» Его голос звучал устало, но кто сейчас не устал? Все были в шоке. Никто не понимал, что происходит. «Я могу поговорить с Ричардом? Мне надо кое-что ему сказать». «Думаю, да. До завтрашнего дня вы останетесь в кампусе. Учебный корпус будет перекрыт. Передвигаться между комнатами будет разрешено, а вот закрывать двери — нет. В коридорах будут дежурить полицейские». «Они не очень помогают», — отозвалась Рэйчел. «Я могу уже уйти?» «Тебе интересно?» Он протянул девушке копию отчёта. Она закусила губу и вздохнула. Меньше всего ей сейчас хотелось читать обо всём, что произошло. Однако чисто научный интерес побеждал. Следователь использовал специфичные методы. Рэйчел не была уверена, что они помогут, но это определённо было интересно. Именно такие стратегии чаще всего и имели либо ошеломительный успех, либо сокрушительный провал. Она даже восхищалась такими тактиками когда-то. Сначала трудно разгадать их замысел, но позже всё становится понятно. Кусочки пазла складываются в стройную картину. Чтобы поймать сумасшедшего убийцу... Нужен сумасшедший следователь. «Надеюсь, ты не собираешься сделать какую-то глупость», произнес он, тяжело вздохнув. «В расследованиях не работает правило «все, что не делается, все к лучшему». «Совсем скоро по всему университету установят камеры видеонаблюдения, и тогда мы точно поймаем его». «И постарайся выдвинуть хоть какую-то теорию насчет мотива, Ему не важен способ, значит, жертвы не случайны. Когда придет анализ всей еды, можно будет выдвинуть новые гипотезы и рассмотреть иные версии. Нам надо узнать, каким принципом руководствуется преступник. Займись этим. Если надумаешь что-то, скажи. Рэйчел рассеянно кивнула. Сейчас она не испытывала к мистеру Сандерсу никаких негативных эмоций, Но стоило ей начать анализировать его поведение, появлялась жгучая неприязнь. Однако ей казалось, что это вызвано тем, что они слишком уж похожи. Сейчас Симмонс не собиралась раздумывать над мотивами детектива. Она просто собиралась поговорить кое с кем.